Глава 34 Переодеваться придется в одной комнате с мужчинами. Интересно, сколько еще сюрпризов преподнесет мне жизнь. Я молча приняла вещи и скрылась за ширмой. На всякий случай придвинула ее к себе плотнее, чтобы даже щелочки не осталось. Конечно, вряд ли полкан будет подглядывать за мной, но ширму нужно поправить. Господин Хаон подготовил для меня достаточно интересный наряд. Черный корсет с глубоким декольте и кокетливыми повязками на плечах вместо рукавов. Открытая спина, неприлично яркая кружевная шнуровка. Юбка — одно название. Это набедренная повязка. Подол едва прикрывает самое драгоценное, полностью открывая ноги. Эта штука даже для белья слишком откровенна. «Ты же не думаешь, что я это надену?» «Вообще, я подумала, что полкан надо мной шутит». Он же веселый парень, от него всего можно ожидать. Я не думаю, я знаю, вполне серьезно отозвался оборотень. Меня это насторожило, к сердцу начал медленно подбираться страх. Я этот кошмар не надену, отрезала я. В комнате повисла напряженная тишина. Затем раздались неспешные тяжелые шаги. Полкан остановился возле Ширмы, но заглядывать за ее пределы или отодвигать полочку не стал. «Эля, ты сделаешь это», произнес он с легкой усталостью. «Нет», — ответила я как можно более твердо. но голос мой предательски дрогнул. «Это слишком. Полкан, я на такое не подписывалась». «Эля», — вкратчиво протянул оборотень, и, судя по звукам, подошел вплотную к ширме. «Не вынуждай меня применять те методы, которые я применять не хочу». «Например, какие?» Испуганной мышкой пискнула я. Стало по-настоящему страшно, потому что он не шутил. Я абсолютно беззащитна перед ним, законом и императором. Даже Эйдена и того отвадили. «Лучше тебе не знать, мартышка», — устало вздохнул он. «Одевайся. Я дам тебе плащ. По улице пойдешь в нем. Полкан попытался подсластить горькую пилюлю. Я замерла, не зная, как выкрутиться. Не могу я такое надеть. Это унизительно, пошло и недопустимо. Я словно ломаю себя. «Эля, мне долго ждать?» прозвучала очень недовольно. Оборотень стоит впритык и вслушивается в каждый издаваемый мною звук. Мои руки стали ватными. Я просто не могу это надеть. Физически руки не поднимаются. Его Величество приказал в случае саботажа немедленно доставить тебя в темницу и запереть в металлическую клетку, С оттенком сочувствия произнес полкан. Я не хочу этого делать, Эля. Надень этот дурацкий костюм, сделай свое дело, и мы оба обо всем забудем. Если все пройдет успешно, я даже угощу тебя пивом. В ответ на такое странное заявление, господин Хаун не сдержался и громко фыркнул. Я его прекрасно понимаю. Я не пью пиво, отозвалась я. А что ты любишь? хмыкнул оборотень. «Шоколад», — вздохнула я. «Сама не знаю, зачем веду этот бессмысленный диалог. Выхода у меня, по сути, нет. Точнее, есть. Сесть в клетку, как зверь, и уже никогда оттуда не выбраться». «Значит, куплю тебе шоколад», — без раздумий согласился полкан. «Одевайся, Эля, не глупи. Твои таланты нужно развивать. Они должны приносить пользу. Я не считаю, что такая уникальная девушка должна гнить в клетке». «Давай, девочка, одевайся!» Пальцы стали словно деревянные. Я неуверенно потеребила тонкую материю одежды и почувствовала, как что-то надламывается внутри. И я впала в странное состояние, когда чувства, эмоции и переживания, прежде бывшие очень острыми, вдруг отключились и растворились, и в душе воцарилась пустота. «Иду», — едва слышно шепнула я, и начала одеваться. Как натягивала на себя этот позор, не помню. В памяти образовался провал. Очнулась я тогда, когда все уже было готово. Лишь тогда я вышла из своего хлипкого укрытия. Глаза полка насузились при виде меня, одетой в пошлое непотребство. Взгляд пропутешествовал от макушки до пяток, и мурашки бежали по моей коже вслед за ним. Неплохо, сухо выдал он, скривив лицо. Неплохо? Я чувствую себя голой и оплеванной. Никогда не думала, что опущусь до такого. Я лишь отстраненно дернула правой рукой, но ничего не ответила. Язык отказывается слушаться, да и мне нечего сказать. Вот, возьми. Полкан протянул мне черную непрозрачную материю. Я даже не сразу поняла, что он дал мне плащ, как и обещал. Разобравшись, что к чему, я накинула его на плечи и скрыла свой позорный вид. Миледи! «Позвольте предложить вам обувь», — вдруг вмешался Хаон. «Обувь?» Я с удивлением посмотрела на свои туфли из бархата. Эйден дал мне новую одежду, но обувь у меня осталась из прежней жизни. Из дворца, то есть. Горничное такое не носят, миледи», — снисходительно улыбнулся смотритель. «Слишком богатая вещь. Позвольте», — он указал мне на стул, предлагая присесть. Я в растерянности опустилась на него. Пожилой мужчина медленно опустился на корточки и сам снял с меня правую туфельку. «Не стоит вам так напрягаться, я и сама могу разуться», — смутилась я. «Надо же, рядом с господином Хаоном язык заработал». «Хм...» — протянул он, беря в руки мою туфлю. «Как интересно. Работа мастера Геона, если не ошибаюсь?» — спросил он у меня. Но ответил сам себе. «Да, его стиль. Вот эти камушки закреплены особым швом и закреплены клеем», указал на украшение на бархатной поверхности туфель. «Так поступает только перестраховщик Геон. Помню его. Он ужасно боится, что композиция творения потеряет свою привлекательность. Его работа стоит недешево. Раз вы смогли позволить себе его туфельки, значит, в деньгах не нуждаетесь». — рассмеялся он, а я подняла голову и напоролась на внимательный взгляд полкана. Мы поняли друг друга без слов. Теперь он знает, где искать мои корни. Что ж, пусть поищет. Даже интересно, что он найдет. ведь туфли господина Геона покупает вся аристократия равнины. «Надень вот это!» Оборотень достал из внутреннего кармана небольшую коробочку для украшений. Он не дал ее мне в руки. Сам открыл, и вытащил неприметную пару сережек капелек Полкан приблизился ко мне. Что это? Я отступила на шаг назад. Глупо пытаться убежать от ищейки, но и безропотно принимать все, что он для меня приготовил, даже не вдаваясь в подробности, я не собираюсь. «Переговорные артефакты», — не стал скрывать Полкан и сделал шаг ко мне, вновь нависнув своей мощной фигурой. На этот раз он не дал мне возможности убежать. Специально встал так, чтобы отрезать все пути к отступлению. Двумя пальцами, взяв меня за подбородок, свободной рукой он вставил серьги в мочки моих ушей. «Через них я буду слышать все, что происходит вокруг тебя. Если что-то пойдет не так, я вмешаюсь», — пообещал он. «А теперь посвящу тебя в курс дела», — вздохнул он и в очередной раз вытащил из кармана карту. Это оказался план борделя с подробным описанием каждой комнаты. Полкан доходчиво объяснил мне, как войти, как вести себя и куда направляться. Все поняла?» — спросил он в конце. «Да», — осторожно кивнула я. В голове сложился четкий и понятный план действий. «Полкан, но...» «Постой, что это?» — оборотень вдруг изменился в лице. Его взгляд упал на мою руку, и полкан подался вперед. «Ой...» Он попытался ухватить меня за запястье, но я этого не позволила. Завела руку за спину, пытаясь спрятать свои секреты. Но куда мне тягаться с оборотнем? Его большие и сильные пальцы сжались на моем плече и без единого усилия вернули руку в прежнее положение. Полкан поднес моё запястье прямо к своему носу, рассматривая арабский браслет так близко, как это только возможно. Прочитав надпись на нём «Собственность герцога Аринского», он застыл с таким видом, словно его огрели дубиной по голове. Выпучив глаза, приоткрыл рот и стал похож на испуганного щенка. Кто-нибудь еще знает? спросил он шепотом, чтобы господин Хаона не слышал. Нет, ответила я. Отлично, хрипло произнес полкан и задирался, что-то подыскивая. Хаон, у вас не найдется перчаток, уточнил он. Перчатки? удивился старик. Но ведь у горничных не принято. Срочно перчатки отчеканил полкан командирским тоном. Смотритель штаб-квартиры тут же подчинился и протянул мне темные кружевные перчатки. «Они выглядят вызывающе», — возмутилась я, хмуро глянув на оборотня, но он даже взгляд на меня не поднял. «То, что они скрывают, выглядит еще хуже», — рыкнул он на меня. «Скажи спасибо своему другу», — не осталась в долгу я и отметила, как перекосила полкана от моих слов. Да, такого подарка от Эйдена он не ожидал. «Он тебе ничего не сказал», — догадалась я и улыбнулась. «Хорош, друг». «Эйден мне не только друг, но и мой герцог», — мрачно отозвался оборотень. «Если не сказал, значит, на то есть причины», — буркнул он. Я предпочла прикусить язык и промолчать. Не стоит напоминать полкану о том, что порабощение мага здесь карается по закону. «У меня есть рычаг воздействия на герцога, но применять его пока не нужно. Всему свое время». Я надела первую перчатку, скрыв браслет. А вот когда пришло время надевать вторую на ту самую руку, на которой красуется белая брачная вязь, мне стало жалко полкана. У него сделалось такое выражение лица, будто его сейчас хватит удар. Он смотрел на брачную вязь около минуты не мигая и вдруг поднял взгляд на меня. «Кто он?» — спросил требовательно, отрывисто, практически приказал ответить. «Не твое дело», — отрезала я, и на миг в глазах оборотня промелькнуло удивление. Он не ждал от меня такой резкости. «Кто он?» — зарычал этот пес, угрожающе нависнув надо мной. «Странно, но я совсем его не испугалась. Что он мне сделает? Облает? Покусает? Будешь лаять, надену на мордник». С улыбкой пригрозила я прямо ему в лицо. Меня обдало горячим воздухом из его ноздрей. Так яростно задышал оборотень. «Не зарывайся, девочка», — начал угрожать он. «А то что?» — усмехнулась я. «Навредишь мне?» — насмешливо приподняла бровь. «Так Эйден тебе сам голову оторвет. К моему удивлению, полкан ничего не ответил. Метнул в сторону взбешенный взгляд, но от грубости удержался. Несколько секунд он принимал для себя какое-то решение и вдруг произнес: Идем, рыкнул он на меня, надев вторую перчатку на руку связью. Потом поговорим.